Трансформация психики Иллюстрация на странице 56 показывает, как психика преображается в ходе терапии ВСС. Все части теперь сотрудничают под руководством «я». Части несколько видоизменяются, выполняя теперь более здоровые функции, но это не отражено на иллюстрации.